Ни Граус Петт, ни Дюран не могли разобрать, что происходит. Об остальных зрителях и говорить нечего. Были забыты даже пари. Форта год ещё не видывал такой драки. Шуме её донёсся до склада фактории. Там на крыльце стоял молодой гость фактора и смотрел в сторону большой клетки. Он слышал речание, лязг клыков. Его губы сурово сжались, а в глазах запылал гневный огонь. Внезапно он глубоко вздохнул. Чёрт бы их всех подрал, сказал он негромко, и сжав кулаки, медленно подошёл к клетке. Пока он пробирался сквозь толпу зрителей, драка кончилась так же внезапно, как началась. Талне подвижно лежал в центре клетки с прокушенным горлом, и Микки, казалось, тоже был при последнем издыхании. Дюран открыл дверцу, накинул ему на голову верёвочную петлю и вытащил его из клетки. Микки с трудом поднялся на ноги. Он был весь в крови, почти ослеп. Тело его покрывали раны, из пасти капала кровавая пена. При виде этого зрелища у молодого человека вырвался крик ужаса. И тут же он снова закричал изменившимся голосом. «Да не может быть! Микки! Микки! Микки!» Этот зов, раздавшийся словно в неизмеримом отдалении, прорвался в сознание Микки сквозь туман мучительной боли. Он узнал этот голос, голос, живший во всех его снах. Голос, которого он ждал, который все время искал, зная, что когда-нибудь непременно найдет его. Голос Челленера, его хозяина. Микки взвизгнул и припал к земле, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в свой сбагровый муть, застилавший глаза. Он был весь в ранах. Может быть, он умирал, но все-таки он застучал хвостом по земле, показывая вновь обретенному хозяину, что узнал его. И тут к величайшему изумлению зрителей Челанер упал на колени рядом с собакой и обхватил её руками, а Микки, израненный, языком принялся лизать ему руки, лицо, одежду. Микки, Микки, Микки. На плечо Челанера тяжело опустилась ладонь Дюрана. Челанер вздрогнул, как от прикосновения раскалённого железа, и мгновенно вскочил на ноги. Он мой, крикнул Челанер, поворачиваясь к Дюрану и стараясь сдержать бешенство. Он мой, ты «Ты, изверг!» Тут, вне себя от негодования, он окончательно утратил власть над собой, размахнулся и изо всей силы ударил Дюрана в челюсть. Дюран упал, как подкошенный. Челанер нагнулся над ним, но Дюран не шевелился. Тогда молодой человек в ярости повернулся к Граузу Пьетту и зрителям. Микки прижался к его ногам, и, указывая на него, Челанер сказал громко так, чтобы его услышали все. «Это моя собака». Я не знаю, как она попала к этому негодяю, но она моя. Вот посмотрите сами. Видите, он лижет мне руки. Ну-ка, пусть он подставит ей пальцы. И еще посмотрите на ее ухо. Другого такого не сыщется на всем севере. Микки пропал почти год назад, но по этому уху я его узнаю хоть из десяти тысяч собак. Эх, если бы я только знал. Ведя за собой Микки на веревке... которую Дюран успел накинуть на шею израненному псу, Челонер проложил себе путь через толпу и пошел к Макдоналлу. Он сообщил Фактору о том, что произошло, и рассказал ему о событиях прошлой весны, о том, как Микки и медвежонок, связанные одной веревкой, свалили с его челнока в быстрину и исчезли в пену, громоздившейся на порогах. Он кончил свой рассказ и предупредив фактора, что Доран, наверное, явится к нему с какими-нибудь выдумками, он ушёл в хижину, где временно остановился, когда приехал в Форт-Агот. Час спустя Челнер сидел у себя в хижине, положив голову Микик себе на колени и разговаривал с ним. Он промыл его раны и остановил кровь, так что Мики теперь видел его совершенно ясно. Его глаза были устремлены на лицо хозяина, а хвост непрерывно стучал по полу. Ни человек, ни пес не слышали праздничного шума, доносившегося снаружи, ни громких мужских голосов, ни веселых детских воплей, ни женского смеха, ни собачьего лая. Челленер с нежностью смотрел на Микки и говорил, «Микки, старина, ты ведь ничего не забыл, верно? Конечно, ты тогда был долговязым и смышленышем, но ты все равно ничего не забыл, ведь так? Помнишь, я обещал отвезти тебя и медвежонка к моей сестричке?» Помнишь, я еще рассказывал тебе, какая она хорошая, и говорил, как она будет тебя любить. Но так я рад, что вы тогда свалились в реку, и я не смог взять вас с собой. Я вернулся домой, Микки, но только там все как-то изменилось. А уж она-то и вовсе стала другой. Дело в том, что она вышла замуж и обзавелась двойней. Слышишь, старина, я приезжаю, а у меня уже двое сосунков-племянников». Где уж и тут было бы возиться с тобой и медвежонком. Согласен. И всё остальное тоже стало каким-то не таким. 3 года в здешних северных краях, где зимой за удовольствие дышать платишь обмороженными лёгкими, наверное, очень меня изменили. Неделя не прошло Меки, как меня потянуло обратно. Вот так-то, сер. Я дни считал, когда я снова вернусь сюда, и уж теперь я отсюда не уеду, Меки. Ты отправишься со мной на новую факторию, куда меня назначили. С этого дня мы компаньёны-приятель, понимаешь, компаньёны. Глава 21. Поздно вечером Макдонал прислал за Челнером мальчишку. Большой пир фортиго год подошёл к концу, когда пошла несфактора постучал в дверь хижины. Челнер как раз начал раздеваться, готовясь лечь спать. Выслушав мальчишку, Челнер посмотрел на часы. 11 часов. Зачем он вдруг в такое время понадобился фактору? Мики, уютно растянувшийся на полу возле печки, недоумевающе смотрел, как его вновь обретённый хозяин зачем-то опять натягивает только что снятые сапоги. За часы, которые прошли после смертельной схватки с Таво, Мики успел несколько оправиться. Помогла ему и мазь, которую хозяин положил на его раны. "Наверное, этот негодяй Дюран что-нибудь затевает", проворчал Челленер, поглядев на Мики. Но если он рассчитывает снова заполучить тебя в свои лапы, Микки, то у него ничего не выйдет, я тебя никому не отдам. Микки застучал хвостом по полу, и под пол хозяину, глядя на него с немым обожанием. Они вместе вышли из хижины. В небе среди бесчисленных звезд плыла бледная серебряная луна. Большие косты, на которых днем жарились корибу, все еще ярко пылали. Вдоль лесной опушки мерцали угли десятков маленьких костров. в их красноватый отблисках можно было различить смутные силуэты тепи и палаток, в которых размещались на отчеле к 300 мужчин, женщин и детей, собравшихся в форте Огод на новогодний праздник. Фактория уже затихла, то какое где ещё мелькали человеческие фигуры. Даже собаки угомонелись после нескольких часов веселья и обжорства. Направляясь к жилищу Фактора, Челленер прошел совсем рядом с большими кострами, над которыми еще висели толстые бревна, служившие вертелами. Микки обнюхал обглоданные кости. Только они и остались от пяти огромных туш, еще недавно подрумянивавшихся на этих вертелах. Люди и собаки съели все до последнего кусочка, и факторию окутало сытое безмолвие. В комнате фактора горела лампа, и Челленер в сопровождении Мики прямо вошёл в дом. Макдональд сидел у грюма, попыхивая трубкой. Обветренное лицо фактора казалось тревожным, и он смотрел не на Челленера, а на Мики. "Ко мне заходил Дюран", сказал Макдональд. "Он очень зол на вас, боюсь, это плохо кончится, и зачем вы только его ударили?" Челленер пожал плечами и набил трубку табаком из кисета, который протянул ему фактор. Он ничего не ответил. Видите ли, вы не совсем представляете себе положение, продолжил Макдонал. В середине 50-х лет в Форт-Югг в это время обязательно устраивали собачьи бои. Это стало традицией. Вот почему, хотя я здесь уже 15 лет, я даже не пытался принимать никаких мер против этого. Я глубоко убеждён, что после такой попытки половина наших охотников начнёт возить добытые меха на другие фактории. Я говорю это для того, чтобы вы поняли, почему все симпатии тут на стороне Дюрана. Даже Граус Пьет, его постоянный соперник, твердит ему, что он будет дураком, если спустит вам такую штуку. Дюран утверждает, что эта собака принадлежит ему. Макдональд указал на меке, который лежал у ног Челанера. "Он лжёт", спокойно ответил Челанер. "Он говорит, что купил пса у Жака Леа". Значит, Либо продал ему собаку, которую объявил своей, не имея на то никакого права. Макдоналл немножко помолчал, а потом сказал другим тоном. Но я вас попросил зайти ко мне не из-за этого. Дело в том, что Дюран сегодня вечером рассказал мне страшные вещи. Вы ведь, кажется, хотели завтра выехать к Оленему озеру на свою факторию. Да, я думаю, отправиться прямо с утра. В таком случае не могли бы вы сделать небольшой крюк к хребту Джонсона? Я бы послал с вами кого-нибудь из моих индейцев с упряжкой. Вы потеряете на этом около недели, но все равно успеете догнать свои упряжки намного раньше, чем они доберутся до Ленево озера, а меня бы вы очень выручили. Там случилось... Даже не знаю, как сказать. Он снова посмотрел на Микки и невольно прошептал. Черт побери. Челленер молча ждал. Ему показалось, что по плечам фактора пробежала судорожная дрожь. Я бы поехал сам, сказал наконец Макдонал. Так было бы лучше всего, Челнер, но с моим обмороженным лёгким в такую зиму об этом нечего и думать. А поехать туда необходимо, ведь я Его глаза неожидано вспыхнули. Ведь я знал на эту либо, когда она была ещё маленькой девочкой, 15 лет назад это было. Она выросла у меня на глазах, Челнер. Не будь я женат, я, наверное, влюбился бы в неё. Вы с ней знакомы, Челнер? Вы когда-нибудь её видели? Челленер показал головой. Чудесная девушка, пробормотал Макдоналл в густую рыжую бороду. Она жила с отцом по ту сторону хребта Джексона. Потом он умер, замерз, когда вздумал ночью пересечь озеро Ред-Ай. Я всегда думал, что Жак-Лебо воспользовался тем, что она осталась одна и принудил ее выйти за него замуж. Но, может быть, она не знала, какого он на самом деле, или просто от горя не отдавала себе отчета в своих поступках. Но, как бы то ни было, они обвенчались. В последний раз я видел ее пять лет назад. Правда, до меня доходили кое-какие слухи, но я не всему верил. Например, у меня просто в голове не укладывалось, что Либо и вправду способен зверски избивать ее без всякого повода. Я не поверил, когда мне рассказывали, будто он как-то волочил ее за волосы по снегу, так что она чуть не умерла. Мне думалось, что все это досужие выдумки, ведь до их хижины отсюда далеко 70 миль. Но теперь я убедился, что он был даже хуже, чем о нём говорили. Дюрант только что побывал там, и сегодня вечером он сказал мне всю правду, чтобы сохранить собаку у себя. Макдональд на минуту умолк, снова посмотрел на Мики и потом продолжал. Так вот, Дюрант говорит, что либо поймал эту собаку в капкан, забрал к себе и начал всячески избивать и мучить готовивые для новогоднего боя. Когда Дюрант по дороге сюда завернул к ним, Пёс так ему понравился, что он его купил. Лебо начал дразнить пса, чтобы показать товар лицом, но тут вмешалась Нанета. Лебо набросился на жену, сбил её с ног, начал душить, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не собака. Дюран говорит, что пёс бросился на лебо из-за агрессиво. Вот что произошло. Про Нанету Дюран рассказал только потому, что испугался, как бы я не приказал застрелить собаку, когда услышу про смерть лебо. Вот потому-то я вас и прошу побывать там. Выясните, что произошло. Если на нет-талибо нужна будет помощь, помогите ей. А индейца я с вами посылаю, чтобы он проводил ее в форт Огод. Макдоналд был сдержан, как все шотландцы, и нелегко было бы отгадать, взволнован он или нет. Говорил он тихим, спокойным голосом. Однако по его плечам вновь пробежала та же странная конвульсивная дрожь. Челленер уставился на него, как пораженный громом. «Вы хотите сказать, что Микки, что этот пёс загрызть человека?» «Да!» «Во всяком случае, так утверждает Дюран. По его словам, пёс расправился с Либо, как сегодня с собакой Грауза Пьета». Заметив, что Челленер медленно перевёл взгляд на Микки, фактор добавил, «По правде сказать, собака Грауза Пьета заслуживала такой участи куда меньше, чем Либо. Если хотя бы половина того, что говорил про него Дюран, правда... то туда ему и моя дорога. Ну так как же, Челленер, может быть вы не сочтёте за труд сделать крюк, побывать у Нанетти. Я поеду, перебил его Челленер и положил ладонь на голову Микки. Ещё полчаса Макдоналд рассказывал Челленеру всё, что знал про Нанету Лебо. Когда наконец Челленер встал, фактор проводил его до двери. "Остерегайтесь Дюрана", предупредил он. Эта собака он держит больше, чем своим сегодняшним выигрышем, а говорят, что он поставил на него всю свою наличность. Граус Пьет заплатил ему порядочные деньги, но они весь вечер провели вместе как закадычные друзья. Мне это не нравится. Так что будьте поосторожнее. Выйдя с Мики в зарёённое лунное безлюдье, челанер на мгновение остановился, и Мики, воспользовавшись этим, тотчас положил передние лапы ему на грудь. Собачья морда оказалась почти на одном уровне с подбородком Челленера. — Помнишь, как ты свалился с челнока в воду, дружище? — негромко спросил Челленер. — Помнишь, как вы с медвежонком тихонько сидели на носу, а потом вдруг подрались и слетели в речку над самыми порогами? Помнишь? А ведь и меня тогда чуть было не затянуло на камни. Вот я и решил, что вам обоим пришел конец. Хотел бы я знать, что осталось с медвежонком? Микки взвизгнул в ответ, извиваясь всем телом. «И вот, — говорят, — будто ты с тех пор успел убить человека, — добавил Челленер с видимым сомнением. «Теперь я отвезу тебя к жене этого человека. Вот какие дела. Я отвезу тебя к ней, и если она скажет, что тебя надо убить...» Он опустил лапы Микки на землю и направился к своей хижине. На крыльце Микки глухо зарычал. Челленер засмеялся и распахнул дверь. «Они вошли». Рычание Микки стало свирепым и угрожающим. Уходя, Челленер оставил лампу гореть и только привернул фитиль. Теперь, видя тусклом свете, он увидел, что у стола сидят Анри Дюрал и Граус Пьет. Челленер вывернул фитиль. В хижине стало заметно светлее, и он кивнул в безмолвной паре. «Добрый вечер! Часть слишком поздний, чтобы ходить по газетям, как вам кажется?» произнес он спокойным голосом. На невозмутимом лице Грауза Петта ничего не отразилось, и Челленер вдруг показалось, что он очень похож на Толстого Маржа. Глаза Дюрана горели злобой. На его подбородке виднелась большая опухоль памятка о кулаке Челленера. Мик кивис напрягшись и продолжая глухо рычать за полс поднары, Дюран указал на него. "Мы пришли за собакой", сказал он. Я её не отдам, Дюран, ответил Челленер с равнодушной небрежностью. На самом же деле их появление в его хижине встревожило его и даже испугало. Отвечая Дюрану, он прикидывал, зачем Грав зубету понадобилось сопровождать своего соперника. Оба они были силачами и оба служили отпетыми негодяями. Инстинктивно он встал так, что небольшой стол оказался между ним и его непрошеными гостями. Я готов признать, что сегодня днём повёл себя неправильно, сказал он. У меня не было никаких оснований поднимать на вас руку, Дюран. Вы ведь не могли знать, как обстоят дела, и я приношу свои извинения. Тем не менее, этот пёс принадлежит мне. Я потерял его неподалёку от хребта Джексона, и если Жакли был поймал его в капкан, а потом продал вам, то он распоряжался собакой, которая мне не принадлежала. Однако, чтобы вы не понесли ущерба, я готов возместить вам те деньги, которые вы за него отдали. Сколько это? Пока он говорил, Граус Пет встал, а Дюран тяжело опёрся на стол прямо против Челленнера. Глядя на его мощные плечи, Челленнер только удивлялся тому, что днём ухитрился сбить такого великана с ног одним ударом. "Нет. Он не продаётся", негромко сказал Дюран. Казалось, голос застревал у него в горле. Такой он был исполнен ненависти. Сухожилия на руках судорожно вцепившиеся в крышку стола вздулись узлами. Масье. Мы пришли за этим псом. Отдадите вы его нам по-хорошему. Я верну вам те деньги, которые вы за него заплатили, Дюран, и даже добавлю. Нет. Это моя собака. Отдадите вы её мне сейчас же. Нет. Ядвачелленер произнёс это короткое слово, когда Дюран с всей тяжестью налёг на стол. Челленер не ожидал такого быстрого нападения и был застегнут врасплох. С ревом, полным ярости и ненависти, Дюран набросился на него, и они оба упали на пол, увлекая за собой стол вместе с лампой. Фитиль затрещал и погас. В хижине стало совсем темно. Только в окно струился смутный лунный свет. Челленер ждал совсем другого. Он полагал, что Дюран сначала попробует добиться своего с помощью угроз, и понимая, что с ними двумя он голыми руками справиться не сможет, рассчитывал тем временем незаметно отойти к норам, под подушкой у него лежал револьвер. Но теперь думать об этом было поздно. Навалившись на него, Дюран старался в темноте нащупать его горло. Челленер вскинул руку, чтобы зажать шею великана когтистках и услышал, что Граус пьёт, оттаскивает стол в сторону. В следующее мгновение они попали в пятно лунного света, и Челленер увидел, что над ними наклоняется тёмный силуэт. Он успел зажать голову Дюрана под мышкой, однако и тот сумел одной рукой цепцить ему в горло. Тут Граус Пет что-то крикнул Дюрану на индийском наречии, которого Челленер не знал. Он напряг все силы и оттащил своего противника в темноту подальше от лунного пятна. Толстая шея Дюрана затрещала. Граус Пьет снова спросил что-то на непонятном наречии. Челленер сжал шею противника как мог сильнее, и Дюран ничего не ответил. Тут на них всем весом наловился Граус Пьет и тоже начал нащупывать горло Челленера. Его толстые пальцы сначала было запутались в бороде Дюрана, но потом нашли тот, что искали. Силач мог бы задушить Челленера за 10 секунд, но его пальцы так и не сомкнулись. Неожиданно Граус Пьет громко закричал... В этот крик, закончившийся почти стоном, вплёлся лязг больших клыков и треск корвущейся куртки.